— спросил полицейский, приветший его. Другой мельком взглянул на Керну. — Возможно, точно не скажу, было слишком темно. — Тогда я позвоню Амерсу, уж то его узнает. Он вышел. — Какой же вы чудак, — сказал первый полицейский Керну. — А я-то думал, у вас давно и след простыл. — Теперь плохи ваши дела.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 Он кряхтел и задыхался от быстрой ходьбы. Его бороденка блестела. — Ну, конечно же, он! — воскликнул Амерс. — Он! В натуральную величину! Наглец этакий! Керн с ненавистью посмотрел на него. — Надеюсь, теперь он уже не убежит, а? — спросил Амерс. — Теперь уже не убежит, — подтвердил Женбер. — Бог правду видит. Да не скоро скажет. елейно и торжествующе продекламировал Амерс.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 «Главное, бороться с этим невозможно». «Невозможно!» «Но это же...» «Бог правду видит», — прошипел Керн. «Как это вы только что сказали?» «Да не скоро скажет?» «Очень не скоро. Через годы». «Господин джандарм», — Амерс встрепетал, «я требую, чтобы вы защитили меня от этого индивида». «Напишите завещание»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 Баларут.